обречена на исчезновение в будущем. Но насильно привлеченная к подвигу во имя воцарения Вечности, она спасется от гибели и получит возможность наравне с другими вступить в грядущую жизнь. Последнее звучало отрывисто, так как фара уцепилась за воротник директорского фрака и трясла его. «Значит, можно сделать ради вашей Вечности что угодно. А зачем она тогда сдалась?» если в ней будет тошнить от сделанного. Вечная тошнота. Вот вам чего надо. А мне такого не надо. Мне и так все время тошнит. Я-то как раз хотела... Чтобы разделить нашу судьбу, пойми, нашу судьбу в грядущем мире. Зауч должна, пойми, должна иметь общую с нами судьбу в этом мире, перекрикивал директор и, забывшись, тоже встряхивал фару. Она, не чувствуя этого, вопила и никого вы, значит, не любите, кроме своих дурацких часов. Пригоршня метели залетела в ее разинутый рот. Фара захлебнулась и закашлялась. Она разжала руки, и директор разжал. Она оступилась и ухватилась за обледеневшую броню. В отчаянии ударила по ней кулаком. Пальто ее, расстегнутое, раздуло ветром, и большой кухонный нож выпал на снег. Сердце мешато сжалось. Растрепанная, сморщенная Фара озиралась кругом на лица, растерянно на нее смотревшие. Остановила взгляд на Мишате. — Скажи ему, — хрипло потребовала Фара, — скажи ты ему, чтоб Зауч отпустил немедленно. Мешата молчала. — Ты что, оглохла? — подступая, закричала опять Фара. — Потребуй от него живо! Мишата стояла и не могла шевельнуться. Ей надо было покачать головой, она должна была покачать, но не могла. Голова и шея словно окаменели. «Ну ты, чертова снежная кукла!» — крикнула Фара, и слезы, как искры, брызнули у нее из глаз. «Ну сделай же что-нибудь!» Мишата стояла, оцепенев. Фара наставила на нее палец. «И ты хочешь сломать часы? Да ты сама механизм! Заводная игрушка! Болванка на батарейках! Да ты хуже любого часовщика! Посмотри на себя получше!» Да ты от дневного света воротишься, на тебе волосы все сгорели, кости торчат, как упадали, в лохмотьях ходишь, в плесени спишь, паутиной питаешься. Да тобой хоть в футбол уже играй, хоть кол забивай. Да ты вообще хоть что-нибудь чувствуешь? Хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть, а? Ну говори, говори, затопала она ногой. Быстро говори директору, что уйдешь сейчас со мной, если зауча не отпустят. «Я не могу такого сказать», — произнесла мешата Она стояла, опустив голову, и Фара застыла. «Я ничего вообще не могу. Я все чувствую, но внутри. А снаружи меня и нету. Я просто туфли, в которых сегодня ходит судьба». Гадина крикнула Фара даже с каким-то изумлением и отшатнулась. «Ну ладно, ладно», — повернулась она к директору. «Оставайтесь вы все, а я пошла. Посмотрим, как вы будете устраиваться», с вашей вонючей вечностью. А своих друзей освобожу и без вас. Сама придумаю что-нибудь. Ну, взмахнула она волосами последний раз. «Меняйте меня на зауче». Никто не ответил. «Меняйте?» «Нет», бесчувственно, не глядя, ответил директор. «Ну и будет ваша вечность без меня дырявая». И она, тяжело ступая в снегу, пошла. «Нет», — сказал опять директор и сразу что-то тяжелое свалилось на пути фары. Это прыгнули старый лифтер и багдыханов украшавшие котел мишурой и маскировавшие в ней взрыв пакеты. Теперь, растопырив руки, эти двое загородили фаре дорогу. Фара резко повернула в сторону, обойти их, но чья-то рука толкнула ее назад. Не то чтобы толкнула, просто остановила, но фаре пришлось шагнуть обратно, Чтобы не упасть, она оглянулась, куда идти, и сразу же пустота закрылась фигурой карлика. Фара оказалась окруженной с трех сторон, а слева был паровоз. Секунду, словно не понимая, фара стояла столбом, потом, взвизгнув, бросилась снова вперед и тут же полетела в снег, на этот раз отброшенная по-настоящему. «Поедут все», — властно произнес директор. Тогда фара моментально вывернулась на четвереньки и, взметнув снег, кинулась под колеса поезда. Мишате показалось, что фара сейчас нырнет под паровоз,